Глава 46. Возвращаясь из допросной, Петелина чуть не столкнулась в коридоре с Астаховской, но не обратила на нее внимания. Рабочее время уже закончилось. Людмила Владимировна собиралась домой и удивилась, увидев Петелину, поднимавшуюся в кабинет. Елена была бледна, сосредоточена на какой-то проблеме и мало что замечала вокруг. Лена! окликнула Астаховская подругу. Что с тобой? Он указал на мертвеца! пробормотала Петелина. В голове Астаховской возникли десятки вопросов, но она посчитала нужным первым делом позаботиться о беременной подруге. «Идем к лифту, ты уже набегалась, обсудим все в кабинете». Там она усадила Елену на диван, убедилась, что женщина чувствует себя нормально, и только тогда спросила. «Что случилось? Кто на кого указал?» Упетеленный пискнул телефон, она посмотрела на дисплей, пришло сообщение от дочери. «Мама, заезжать за мной не надо, меня Макс подвезет». Написала Настя. «Какой Макс?» Отправила вопрос Елена и получила ответ. Клевый драйвер!» Вдаваться в подробности дочь не посчитала нужным. «Прекрасно. Я никуда не спешу. Буду работать». Раздраженно отчеканила Елена. Она встала, взялась за приготовление чая, но ее отстранила заботливая Астаховская. «Чай приготовлю я, а ты посиди, успокойся и расскажи, что за мертвец тебя так напугал». Петелина села за рабочий стол и положила перед собой фотографию, на которую указал Синицын. Она смотрела на снимок и думала, как такое могло случиться. Людмила Владимировна хлопотала возле тумбочки с чайными принадлежностями и вскоре принесла к столу две кружки с заваривающимся чаем. «Да не молчи ты, рассказывай!» – потребовала она. «Мы задержали вора Домушника. Он признался, что вскрыл квартиру Давтяна не один». и Елена указала на лежащий перед ней снимок. Астаховская развернула карточку к себе и не удержалась от похвалы. «Поздравляю! Его показания подтверждают твою версию! Всех отравила Алиса Никитина!» Елена покачала головой. «Вор указал на него!» Она ткнула пальцем в улыбающегося мужчину на снимке рядом с Алисой. «Дениса Никитина?» – изумилась Астаховская. «Так он же погиб! Оказывается, он жив!» – возразила Петелина. Интенсивный мыслительный процесс в ее голове привел к результату. Отдельные происшествия выстроились в четкую схему. Смерть Никитина на лесоповале была инсценирована. Недаром в опознании участвовал Хлыстин. Все срастается. Каким образом? В оживших глазах Петелиной появились азартные огоньки. Она выдернула чистый лист из стопки и стала машинально рисовать на нем кружочки и стрелочки, рассуждая. Никитин химик, талантливый химик. В колонии знали, что он сидит за изготовление наркотиков, и кое-кто мог заинтересоваться способным парнем. Там же отбывал срок авторитетный грабитель Хлыстин. Странным образом он участвовал в опознании тела Никитина. И что еще более странно, после освобождения Хлыстин неожиданно и очень удачно сменил род деятельности. По оперативной информации, он теперь успешный наркоторговец, причем специализируется на современных синтетических наркотиках. Думаешь, наркотики для хлыстины изготавливает Денис Никитин? Почти уверенно. Формальная смерть помогает Никитину оставаться вне подозрений. Вспомните свою работу следователем. Кого мы ищем при появлении новой партии синтетической дури? Шерстим всех химиков вплоть до способных студентов, ответила Астаховская. Вот именно. А химик Никитин мертв, его никто не будет искать. Кто опознал Никитина? Квартирный вор Юрий Синицын. По кличке Синий? уточнила Астаховская. Увидела утвердительный кивок и улыбнулась. «Первый срок я ему обеспечила. С тех пор я вынуждена была сменить профессию, а он продолжает. Синий не ошибся? Дениса Никитина он хорошо разглядел, вскрыл для него квартиру Довтяна. Никитин туда вошел с цветами. Там он что-то делал. Что он там делал, Синий не знает. Но вышел Никитин без цветов, а на следующий день Сурен Довтян скончался». «Синий намекнул, как выйти на Никитина?» «Ну что вы!» – покачала головой Петелина. «На это я и не рассчитывала, но взяли мы его после встречи с Хлыстом». Вор не подтвердил, но и не стал отрицать, что именно Хлыст приказал ему поработать на Тайпана. Под таким именем Синий знает Никитина. «Тайпан? Это что-нибудь значит?» – заинтересовалась Астаховская, подвигая чашку подруге. «Чай остыл, можно пить. Сейчас посмотрим». Елена набрала поиск в интернете, щелкнув по найденной странице. И ее брови поползли вверх, глаза приятно округлились. Тайпан – одна из самых ядовитых змей. При попадании в кровь яд этой змеи способствует появлению тромбов, блокирует артерии и вены. До появления противоядия не было известно ни одного выжившего после укуса тайпана. Елена сделала глоток чая и снова взяла карандаш. Она рисовала человеческие фигурки и рассуждала. Первой жертвой стал Александр Волков, потом сурен затем муж и жена Шильмана. Каждый из них умер от остановки сердца, вызванного резким сужением сосудов. Четыре смерти по принципу яда Тайпана. «Значит, Синий помогал Никитину Тайпану не один раз», – развила мысль Астаховская. «В случае с Волковым я вынудила его признаться. Синий подбросил синие астра и заменил бутылку коньяка в квартире Волкова после его смерти. А в доме Шильмана...» Отрицает. Но разве можно ему до конца верить? Женщины допили чай. Астаховская призналась, что ее гложет. Я думаю про цветы, ведь астры – послание Алисе. Ее страхи были обоснованы, бывший муж имел основание мстить ей. Никитин знал, что Алиса укажет на него, а мы выясним, что он мертв. Смерть подозреваемого – лучшее алиби. Изощренное издевательство. Он продолжил. После смерти отца Алисы тоже появились сломанные астры. Этими цветами он почти довел Алису до самоубийства. «Почти», – повторила Елена и задумалась. «А ведь тайпан не остановится. Алиса сейчас в больнице, и он может явиться туда». «Это шанс его взять», – посоветовала Астаховская. «Установите в ее палате скрытую охрану, и когда он появится там…» Не успела она закончить мысль, а Петелена уже действовала. Елена позвонила Марату, коротко пересказала все, что узнала от Синего, и те выводы, к которым они пришли вместе с Астаховской. Никитин приедет в больницу, чтобы расправиться с Алисой. К этому ведет вся логика его поступков. Сначала уничтожить близких, довести бывшую жену до психоза и только потом отнять ее жизнь. Он мстит изощренно, поэтапно. Нужно обеспечить охрану Алисе и задержать Никитина. «Есть. Организуем», – бодро отрапортовал Валеев. «Сейчас пошлю туда Майорова». «А сам?» «А я теперь читаю сводки происшествий даже по вечерам». «Еду на Кутузовский, там авария с нашим фигурантом». «С кем?» – насторожилась Петелина. «Загляни в интернет. Мажор на бешеной скорости играл в шашечки, задел несколько машин и вылетел на встречную полосу. Сам паразит выжил, а девушка, которая была с ним, погибла». «Кто?» «Ты про кого рассказываешь?» «Про Макса Шильмана, конечно». «Макс», – стрельнула в голове у Петелиной. Настя села в машину к какому-то Максу, к драйверу, будь он не ладен. Она включила ноутбук, в интернете уже были жуткие фотографии с места аварии. Разбитая в хлам спортивная машина, окровавленный Максим Шильман на носилках и тело девушки на пассажирском сиденье. Сердце Елены забилось чаще. Погибшую близко не снимали и не сообщали ее имени. «С каким Максом поехала Настя?» Елена набрала телефон дочери. Не отвечает. «Еще раз. Гудки. Гудки. Противные гудки без ответа». Позвонила домой, бабушка ответила, что Настя еще не пришла. Сергей тоже не знал, где сейчас дочь. Да что ж такое? Елена вскочила, стала собирать сумочку. Куда ехать, где искать Настю? Что случилось? Встревожилась Людмила Владимировна, наблюдая за подругой. Молюсь, чтобы ничего не случилось, призналась Елена. Разобравшись в страхах перепуганной мамы, опытная женщина взяла управление на себя и заявила командным голосом. «Одна ты никуда не поедешь! Я поведу машину! Давай ключи!» Елена повиновалась. В машине Астаховская беспрерывно командовала и успокаивала одновременно. В результате так запутала Елену, что та не заметила, как они оказались около ее дома. «Куда ты меня привезла? Мне надо на Кутузовский! Где авария?» «Звони дочери!» – потребовала Людмила Владимировна. Елена набрала номер Насти, но ответа не дождалась. Салон соседней машины синхронно осветился экраном телефона. Елена позвонила снова, и опять мерцание экрана. Не сбрасывая звонка, она подошла к машине и увидела там свою дочь, целующуюся с каким-то парнем. Гнет тяжелых мыслей отпускал медленно. Тревога и мольба за дочь сменилась злостью. Она рывком распахнула дверцу. «Мам!» – смутилась покрасневшая Настя. «Ты почему не отвечаешь на звонок?» «Мы тут!» Настя поспешно вышла из машины, а парень завел двигатель, чтобы уехать. «Нет, подожди!» Елена встала на пути машина, «И ты выходи, Максим, тоже посмотришь, к чему приводят безумные гонки по ночным улицам». Она показывала на телефоне кадры страшной аварии. «Смотрите, смотрите оба, не отворачивайтесь, запомните эти кадры. Настя, и вспоминай эти кадры, когда задумаешь сесть в машину к обдолбанному или пьяному мальчишке». «Я не пьяный», испуганно возражал парень. «Вот чем заканчивается красивая жизнь». Крутая тачка, учеба в Лондоне, много денег, девчонки так и липнут. И вот к чему это приводит. Девочки нет, она погибла. Убери, мама!» Настя отшатнулась от телефона. Максим отвел ее в сторону. Во двор въехал Порше. Из машины вышел Сергей. Астаховская шептала Елене. «Ты жестко с ней, она еще подросток». «Вот именно, только так можно до них достучаться». Страх отпустил Елену, но остаточные волны дрожи еще прокатывались по ее телу. «А в чем дело?» – спросил подошедший Сергей. Из глаз Елены покатились слезы. Она не в силах была их сдержать и уткнулась в мужское плечо. «Мне страшно!» – жаловалась беременная женщина. «Рожаем детей, растим их, контролируем каждый шаг, а потом они становятся взрослыми и...»